Глава двадцать восьмая Узнав, что я по-крупному поссорилась с женихом, бывшим женихом Лиза, одёрнула саму себя, Эмилия велела мне незамедлительно приехать к ней домой. Запасные ключи есть у консьержа, и она его уже предупредила о моём прибытии. Самое удивительное, что сам Стас начал доставать меня звонками и забрасывать кучей сообщений. Несколько первых я всё-таки прочла, где он умолял меня не покидать Париж, а дать ему шанс. Он пригласил меня на ужин и ждал моего ответа. Я фыркнула, почувствовав укол обиды за то, как мужчина вёл себя по отношению ко мне. Для него наша ссора оказалась временной перепалкой, и на мой отказ Стас никак не реагировал, закрыв глаза и уши. Доехав на такси до указанного места Эмилии, Я нахмурилась, потому что узнала местность. Мы с Владом проезжали по этой дороге, когда вчера мужчина привёз меня в свой дом, находившийся на окраине города. Небольшое пятиэтажное здание современной постройки скрывало от глаз целую полосу леса, красоту, от которой многие сошли бы с ума, созерцая прекрасное и природное. Расплатившись с таксистом, я взяла свой чемодан и сумочку, перекинув ремешок через плечо. Глубоко вдохнула и направилась к выходу. «Добрый день, мадемуазель. Чем могу вам помочь?» Мелодичный язык ласкал уши. «Мне безумно нравился французский, но печально, что я не прижилась в их стране. Я улыбнулась мужчине, внимательно рассматривающего меня с ног до головы. Такова его работа. Достав из сумочки небольшой разговорный словарь, я нашла нужную мне фразу и произнесла ломана и коряво, но благо консьерж понял меня с первого раза. Он показал мне направление и отдал ключи от квартиры Эмилии, пожелав удачи и хорошего настроения. Наверное, на моём лице сейчас было написано, в каком я смятении и разбита напрочь. Стас продолжал долбить звонками с периодичностью в полчаса. Дико раздражала его настойчивость, Вот пусть с матерью своей решает все свои проблемы и вопросы, особенно, когда у него теперь есть ребёнок. Лера тоже подло поступила, скрыв такое от своего бывшего мужчины. Мне всё равно, какие отношения их связывали, и уж тем более, в каком формате они развивались. Но факт налицо. Есть малыш, которому нужен отец. Отчасти я начинала понимать злость и отчуждённость Стаса. Он просто испугался, а смелости рассказать мне всё не хватило. Либо тут приложила руку Рима Эдуардовна, которая с первого взгляда не взлюбила меня. Отворив дверь, я вошла в квартиру своей подруги, мгновенно погружаясь в её личное пристанище. Удивительно, но Эля сохранила здесь дух студенчества, как в самые старые и добрые времена». В узком и длинном коридоре по правую руку на стене висели рамки. Конечно, мне стало любопытно, и, подойдя к первой, я увидела фотографию нас, девчонок в клубе. Фотография трёхнедельной давности. Мы отмечали мой девичник. Чёрт возьми, сердце мгновенно отреагировало глухим ударом, и мне поплохело. Реальность словно кочергой огрела, и мне стало обидно, что всё закончилось так печально. А потом я услышала шум доносившийся с кухни Эмилии. Насторожилась, пока из-за косяка дверей не показалась мордочка кота-шотландца. «Боже, я обалдела, какой окраски был кот! Рыжий, а лапки пепельные! И где вообще подруга смогла раздобыть такую редкую породу неугомонного разбойника?» «Кис-кис!» — позвала его, протянув руку приманкой. Кот, конечно, не глупец, осмотрел чужака, притаившись. И сел вальяжно, по-хозяйски, постукивая хвостом о ламинат. «Ну, иди же ко мне!» Я не отставала от него, подзывая. «Э, «Да и ладно!» Отмахнулась, затем сняла с себя обувь и верхнюю одежду, прошла дальше. Кот рванул по коридору в другую комнату, Его заносило на поворотах, а мне так смешно стало. Хохотнув, я последовала за ним в гостиную комнату. Зверь нырнул под диван, прячась от меня. Достав свой мобильник из кармана, я отправила сообщение Эмилии, что нахожусь у неё и жду подругу дома. Есть о чём поговорить, да к тому же мне необходим её совет. Что мне делать дальше? Она мигом позвонила, и я приняла вызов. «Эля, прости, я знаю, что ты на работе», – заторопилась извиниться, но подруга меня перебила. «Всё в порядке, я уже освободилась. А почему ты не поехала на выставку к Владу?» – спохватилась она, а я совершенно об этой выставке и забыла. «Да к чему она мне сейчас, когда сердце кровью обливается?» И потом Стас обмолвился, что Влад причастен ко всему, и мужчина также играл со мной, испытывая чувства. Я ощутила во рту привкус желчи, снова пережила утреннее волнение, из-за которого голова шла кругом. «Не хочу», — выдавила из себя, стараясь казаться будничной. Эля замолчала, явно почувствовав неладное со мной. «Эй!» — она ласково позвала меня, обращая мое внимание. «Лиза, не делай заранее выводов, пожалуйста. В порыве гнева твой Стас мог наговорить чего угодно и...» Она запнулась. «И вообще, я считаю, что ты должна поехать на выставку. Встретиться с Владом не помешает, а ещё лучше, если ты в лоб задашь ему вопросы. И пусть посмеет только извертеться», — грозно проговорила Эмилия. Зная её боевой настрой, она запросто могла выкрасть мужчину и устроить ему допрос с пристрастием. «А я бы с удовольствием на это посмотрела». «Его выставка будет ближе к полудню», — вяло ответила я, желая вообще не думать ни о Владе, ни о Стасе. «Я подумаю», — решительно заявила, но сама безумно сомневалась, что всё-таки поеду в центр города ради картинок Влада. Чутьё подсказывало мне, что наша встреча обернётся ещё большим разочарованием, а так, так хотя бы мы расстались на весёлой ноте. «Конечно, Влад будет ждать меня, ведь я обещала». Но моя влюблённость не прошла, он всё ещё был в моих мыслях и в сердце. Наша ночь любви, как отражение того прекрасного мира, согревала душу, и другой я уже не стану никогда.